Глава пятая. Трансурановые элементы. Калифорнийский университет в Беркли, на придирчивый взгляд Роберта Опенгеймера, научная пустыня, в противоположность зеленой университетской территории, живописно разбросанной среди холмов напротив бухты Сан-Франциско. Услышав слова «квантовая механика», там лишь плечами пожимают. Предыдущий год – Оппенгеймер провел у Вольфганга Паули в Цюрихе, и теперь здесь, на Тихоокеанском побережье, хочет основать американскую школу квантовой механики, которая со временем сможет потягаться с Геттингеном, Берлином, Кембриджем и Копенгагеном. Убийственный сарказм Паули и его иногда дьявольская критика по отношению к коллегам Явно задели какую-то струну в Оппенгеймере. Как будто давно искали и в Швейцарии нашли друг друга, два несравненных насмешника и глумителя. Паули такой теоретик, славит Оппенгеймер своего ментора, что как только он входит в лабораторию, аппаратура выходит из строя, и все эксперименты срываются. Но и ту оценку, которую Паули дает своему бывшему докторанту, тоже следует считать похвалой. Идеи американцев всегда были оригинальны, только ему не хватало терпения и основательности, чтобы их развить. Кроме того, мол, складывалось впечатление, что физика для Пенгеймера – побочное занятие, а вот психоанализ, напротив, есть его истинное призвание. Из того, что Томпсон Макс Борн и Вольфганг Паули всегда порицали в методе работы Оппенгеймера, в калифорнийском Беркли он вырабатывает свой господствующий стиль. Поначалу студенты не поспевают за скоростью мышления Оппенгеймера, но уже скоро спешат вместе с ним от одной идеи к другой, которая всегда находится на острие европейской науки. Опенгеймер не стремится блистать стилистически и писать статьи, проработанные до мельчайших математических деталей. Для него важнее внушить студентам волнующее чувство, что они пребывают в самом пекле дебатов по квантовой теории, заглядывая, так сказать, через плечо прямо в записные книжки авангарда физиков и добиваясь признания дерзкими, умными комментариями. В своем старом Крайслере Апенгеймер пускается на перегонки с поездами Тихоокеанской прибрежной железной дороги, пока однажды неподалеку от Лос-Анджелеса не теряет управление машиной и не попадает в аварию, в которой его спутница теряет сознание. Когда слухи об этом доходят до старшего Апенгеймера, он дарит молодой даме подлинный рисунок Поля Сезанна, а своему сыну новый автомобиль, который тот называет именем знаменитого еврейского патриарха Гамалиила. Первое ироническое признание своих еврейских корней? Свои многосторонние литературные и философские интересы он подсвечивает еще одним лучом, всерьез беря уроки санскрита у одного профессора в Беркли, чтобы читать в оригинале «Бхагават-гиту» – «Священную книгу индусов». Это уже восьмой язык, который он изучает. Следующий Крайслер, которым отец одаривает его три года спустя, он называет Гаруда. Это индуистский Бог, который несет по воздуху хранителя вселенского порядка вишну. Ровно 580 километров по прямой линии отделяют Беркли от Пасадены в Южной Калифорнии. Весь зимний семестр Опенгеймер преподает в Беркли, а каждой весной Гаруда везет его в Пасадену, поскольку он преподает и в тамошнем Калифорнийском технологическом институте. Его самые одаренные студенты следуют за ним повсюду, словно хвост кометы. Он берет их с собой в гоночные поездки и щедро водит по дорогим ресторанам. Они подражают его манере речи, имитируют его жесты, меняют марку своих сигарет и курят только Честерфилд. Как мастер. Но не каждому дается фокус Оппенгеймера кончиком мизинца смахнуть пепел прямо с тлеющего кончика. Молодые люди не признают музыку Чайковского, потому что Оппенгеймеру она не по вкусу. По прибытию в Беркли В конце лета 1929 года Оппенгеймер поселяется в комнате при факультетском клубе и сводит там дружеское знакомство с физиком-экспериментатором, который живет в том же Холле, в комнате напротив. Эрнест Орландо Лоуренс, на три года старше Оппенгеймера. Родом он из Норвегии и уже сделал себе имя как технарь Божьей милостью. Он думает над машиной, которая могла бы заменить резерфордовский сложный метод бомбардировки атомных ядер. Хотя Ганс Гейгер своим усовершенствованным электрическим счетчиком облегчил физикам утомительный подсчет сцентиляции, предел эффективности его метода давно достигнут. Ибо чем тяжелее элементы, тем больше электрически заряженных протонов теснится в ядре. А с увеличением заряда резерфордовским альфа-частицам из источников радио и полония уже не удается прорвать электрические барьеры атомного ядра. Альфа-частицы просто отскакивают от него. Теперь Лоуренс задумал нечто совершенно новое. Он бьется над способом ускорять легкие атомные ядра в сильном электромагнитном поле. Теоретически, ядерные частицы должны при этом достигать энергии в миллион электрон-вольт. Таким высокоэнергетичным лучом из частиц, размышляет Лоуренс, можно было бы вообще-то раздробить ядра тяжелых элементов, которые Резерфорд со своей аппаратурой до сих пор не пробил. Роберт Оппенгеймер становится свидетелем, как его сосед по жилищу и друг, Эрнест, в конце концов, выпускает протоны в вакуумную камеру, многократно переделанную и усовершенствованную, и при помощи электромагнита весом в 2 тонны разгоняет их по спиралевидной траектории, на которой они должны сделать 100 оборотов. При этом с каждым новым кругом они ускоряются до все более высокой скорости, причем и энергия их нарастает. Затем они сжимаются сфокусированный пучок и направляются на мишень. Эрнест Лоуренс открыл принцип циклотрона. Лоуренс подсчитал, что интенсивность пучка, полученного в его ускорительной машине, соответствует источнику излучения ровно в 5 килограммов радиа. Такого количества никогда не добыть из всех урановых запасов нашей планеты. А вдруг его ускоритель... И впрямь позволит разбомбить любое атомное ядро и тем самым открыть доступ к потенциально неистощимому источнику энергии. И он срочно ищет спонсора, который профинансировал бы электромагнит весом в 8 тонн. Вот уже и в дебатах по бюджету в Рейхстаге в феврале 1931 года всплывает тема атомной энергии. В протокольных записях Речь идет об одной заявке на финансирование. Ученые общества Кайзера Вильгельма планировали опыты, как значится в протоколе, которые затрагивают важнейшую проблему расщепления атома. В будущем, когда иссякнут наши залежи угля, этот вопрос приобретет огромное значение, ибо в атомах таятся могучие энергии заявитель и ходатай, никто иной, как сам президент исследовательского института Макс Планк. По достоверным сведениям, первым заявку на патент для ускорителя частиц подал в 1928 году в Берлине Лео Силард. Правда, он так и не приложил усилий, чтобы построить машину. И принцип циклотрона он запатентовал в 1929 году, за год до первых набросков Лоуренса. Но пока страстный мыслитель Лео Силлард придается своей привычке каждый день с 9 до 12 часов мокнуть в ванне, чтобы в полном расслаблении еще раз обдумать свои вчерашние физические придумки и прислушаться к новым озарениям, трудяга Эрнест Лоуренс копошится в кутерьме опытов и ошибок и действительно строит машину. Отто Мандль, венский друг Лео Силларда, советует ему почитать роман Уэллса «Освобожденный мир». Уэлс написал эту картину, разрушенного атомными бомбами мира, еще в 1914 году, и посвятил его химику Фредерику Содди, открывшему как полезный, так и разрушительный потенциал распада урана. Он снабжал Уэллса научными обоснованиями для Романа о будущем, в котором тот расписывал последствия, связанные с промышленным доступом к атомной энергии. Англия, Франция и США, объединившись, ведут атомную войну против Германии. Атомные бомбы превращают в руины крупнейшие города мира. 31 июля 1932 года Национал-социалистическая немецкая рабочая партия становится сильнейшей партией в Рейхстаге. В конце октября венгерский еврей и гражданин Германии Лео Силард собирает пожитки, освобождает свою квартиру в Вильмерсдорфе и переселяется в Далем, в гостевую комнату Харнакхауза, принадлежащего обществу кайзера Вильгельма. Силард готовится к тому, что ему придется покидать Германию в любой момент, «У меня там стояли в буквальном смысле только два собранных чемодана. Ключ торчал в замочной скважине, и мне оставалось только повернуть его, чтобы исчезнуть, как только станет совсем худо», — пишет Силарт. «В первые дни декабря того же года Эльза и Альберт Энштейн тоже сидят на шести собранных чемоданах невдалеке от Харнакхауза. Они ждут въездной визы в США». На территории элитного Принстонского университета вблизи Нью-Йорка основан Institute for Advanced Study, частно финансируемая фабрика мысли, в которой лучшие ученые мира смогут заниматься своими исследованиями, освобожденные от преподавательской нагрузки. И для начала учредители приглашают туда Альберта Эйнштейна, чтобы таким образом поднять планку как можно выше. За годы в Берлине Эйнштейн поневоле обрел свою еврейскую идентичность. Когда в начале 1920-х слава Эйнштейна стала распространяться и за пределы физических семинаров, антисемитские группы принялись устраивать на его лекциях выпады против него. И не только хулиганствующие студенты, но и высокопоставленные коллеги начали заметно осложнять жизнь Эйнштейна. Нобелевский лауреат по физике Филипп Леннард повел себя как его злейший личный враг. Он даже учреждает рабочую группу немецких естествоиспытателей для поддержания чистоты в науке. Причем чистота для членов группы равнозначна понятию «быть немцем по крови». Они отвергают теорию относительности Эйнштейна как еврейскую физику, недоказанные гипотезы, и логически несостоятельный вымысел. Были откровенные угрозы жизни, поэтому летом 1922 года, когда убили Вальтера Ратенау, немецкого министра иностранных дел с еврейскими корнями, Эйнштейн месяцами не показывался на людях. Теперь, в конце 1932 года, когда супруги Эйнштейн запрашивают в американском консульстве визу, дело доходит до скандала. Служащий консульство задает неизбежный вопрос о его симпатиях к коммунистам и анархистам. Эйнштейн с негодованием отказывается отвечать на такие вопросы, назвав их инквизиторскими, протестует против объявления его подозрительным, предпочитая при таких унизительных условиях лучше отказаться от въездов в США и в гневе покидает консульство. На следующий день Визы предоставлены супругам без всяких оговорок. 10 декабря 1932 года Эльза и Альберт Эйнштейн садятся на Лерцком вокзале в поезд до Антверпена, а там пересаживаются на пароход до Нью-Йорка. Они еще не догадываются, что больше никогда не увидят Берлин и Германию. Уже через месяц после перехода власти к национал-социалистам в Берлине, 27 февраля 1933 года, горит Рейхстаг, что дает новой власти желанный повод для ускоренного принятия чрезвычайного декрета о защите народа и государства. Под этим названием цинично ставились вне закона основные права. А граждане, подвергались государственному произволу. Критиков режима теперь можно арестовывать без предъявления обвинения. Подготовительный шаг к принятому через три недели закону о полномочиях, который окончательно превращает правовое государство Вейморской республики в диктатуру. Во время ночных полицейских облав коммунистов и прочих неугодных, именем народа утаскивают в тюрьмы и пыточные подвалы, подвергают там издевательствам, а иногда и забивают до смерти. И без того немногочисленные либеральные газеты подвергаются цензуре и вскоре после этого приобщаются к господствующей идеологии. Арийский параграф, безобидно звучащий как «закон о восстановлении профессиональных слушающих», от 7 апреля 1933 года, дает новой власти возможность увольнять с государственной службы всех евреев. Из своей принстонской башни из слоновой кости Альберт Эйнштейн публично протестует против удушения политической свободы, против преследования инакомыслящих и возврата Германии в варварство. При таких обстоятельствах, заявляет он, В Германию он больше не вернется. Верноподданные господа из прусской академии наук в Берлине воспринимают критику Эйнштейна как предательство. Его слова явно задевают и их национальную гордость. Макс Планк дает знать своему другу и партнеру по домашнему музыцированию, что после этого заявления, облетевшего весь мир, больше не хочет иметь с ним ничего общего. За неделю до принятия арийского параграфа Эйнштейн, предвосхищая официальное исключение из Академии, объявляет о прекращении в ней своего членства после почти 20 лет. Несколько дней спустя он пишет заявление уже второй раз в своей жизни об отказе от немецкого гражданства. В конце марта 1933 года Лео Силлард Подхватывает оба своих чемодана, поворачивает ключ в двери, покидает Харнакхаус и садится в пустой поезд до Вены. На следующий день, рассказывает он впоследствии, тот же самый поезд был уже переполнен и задержан полицией на австрийской границе. Пассажирам пришлось выйти и подвергнуться допросу. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы было понятно. Совсем не обязательно быть умнее других людей, чтобы утвердиться в этом мире. Достаточно быть всего лишь на день быстрее остальных. Вскоре Силлард повернется спиной и к Вене, обосновавшись в Лондоне. Служа в Организации взаимопомощи ученых, он помогает первым уволенным в Германии еврейским научным работникам устроиться в университетах Англии. Пасхальные каникулы 1933 года Вернер Гейзенберг ощущает как скорбное прощание с золотым веком атомной физики. Со времен Мюнхенской Советской Республики, когда он подростком служил в военизированном отряде, он остается подчеркнуто аполитичным человеком. За всеми политическими ходами он всегда усматривает некий денежный интерес. Он не хочет, чтобы его физика была в этом замарана. Тем не менее, атмосферу страха и отчаяния, которая с приходом Гитлера к власти распространяется и в университетах, он больше игнорировать не может. Пасхальные каникулы совпадают с первыми увольнениями его лучших еврейских друзей и сотрудников. И вдруг оказывается, что денежный интерес тут ни при чем, а идет расистски мотивированное. И чуть ли не с религиозным рвением форсируемое отторжение уважаемых коллег. Если до сих пор представление о еврейской физике было лишь абсурдной точкой зрения фанатичного академического меньшинства, то теперь этот лозунг повысился в чине до официальной государственной доктрины. Теория относительности теперь официально запрещена к преподаванию в немецких вузах, а имя Эйнштейна запрещено упоминать. Идиллическая горная гостиница «Лунный свет» в южно-тирольских Доломитовых Альпах становится в начале лета 1933 года пристанищем европейской физической элиты. Сюда перебрался со своей семьей Макс Борн, чтобы в покое спланировать свое академическое будущее за границей. Вольфганг Паули, Эрвин Шрёдингер и математик Герман Уэйл, постоянные гости Борна. Паули настойчиво призывает своего друга Гейзенберга в Лейциге отложить запланированный летний альпинизм и присоединиться к клубу лунного света. В тайне физики надеются, что Гейзенберг, хотя бы из солидарности со своим учителем Максом Борном, тоже откажется от профессорской должности, чтобы подать знак, что он полон решимости освободиться из тисков нацистов, которые недоверчиво стерегут каждое его движение. Однако Вернер Гейзенберг предпочитает объединиться с Максом Планком. Сообща, они стараются убедить нееврейских коллег, настроенных на эмиграцию, остаться в Германии и пытаются остановить увольнение хотя бы знаменитых еврейских физиков. Чем, конечно, зарабатывают упреки в том, что молча терпят увольнение второстепенных и третьестепенных лиц. Свою стратегию персональных петиций они называют «тихой дипломатией». В мае Планку даже удается пробиться лично к Гитлеру, В ходе разговора Планк делает различие между евреями ценными для науки и неценными. Его предостережение от роковых последствий арийского параграфа для науки не приводит ни к одному восстановлению на работе. Конечно, Гитлер обещает не чинить ему в науке никаких препятствий, которые выходили бы за рамки закона о служащих. В качестве ответного шага Макс Планк, как президент общества кайзера Вильгельма, распоряжается о скорейшем увольнении еврейских сотрудников и неделю спустя заверяет Гитлера, что и наука Германии готова приложить все силы к восстановлению нового национального государства, которое берется быть ее защитой и опорой. Немецкие преподаватели высшей школы не организовали ни одной коллективной ноты протеста против дискриминации их еврейских коллег. Голландский физик Сэмюэл Гоудсмит, работающий в это время в Мичиганском университете в эн арборе уже предвидит, что вследствие антисемитской служебной политики Германия скатится в область науки к нации пятого сорта. Макс Борн в Южном Тироле, решил принять предложение Кавендишской лаборатории в Кембридже. А в это время ее руководитель Эрнест Резерфорд в своем докладе выражает личное мнение, от которого Лео Силлард в лондонском отеле «Империал» вскакивает с газетой в руках. Резерфорд считает, что в ближайшем времени станет возможным превращение всех известных элементов путем бомбардировки их атомных ядер, Это предположение он высказывает 11 сентября 1933 года в Лейчестере на ежегодной встрече Британской ассоциации развития науки. Однако он решительно отвергает оптимистические иллюзии некоторых коллег, что атомное ядро можно расщепить подходящими средствами, и при этом высвободится огромная связующая энергия, которая удерживает атомное ядро в целости. Talking moonshine – пустая болтовня. Так он называет амбициозное обещание получить источник полезной энергии из превращения атомной структуры.